Глава 15 летана Гадана. В сотый раз бормотал Ярь. А я жгла плесень с раннего утра. Да, плесень. Это тоже важно. Древесные корни притягивают водяные жилы и очищают воду. И вместе с лесом мы лишимся чистой воды. И мы с Ярем жгли. Блёднер шёл по нашим следам и лечил деревья. А мама обещала подойти после обеда, когда закончит высаживать красный корень, растение с крупными и мясистыми красными листьями, в последних двух неохваченных обителях, неспокойников и беспокойников. Марнара, Цветнара, Ярь, ну хватит уже. Мы давно поняли, что это бесполезно. Ибо за последние сто лет... Посвящение на Красном кладбище прошло более сотни женщин, и более 50 поработала вплоть до маминого изгнания. А во-вторых, хозяйка, которая, как со стыдом признал Ярь, хозяйка не только над кладбищем, но и над сущностью помощником. И если, добравшись уровнем до хозяйки, она велела помощнику этого не замечать и кое о чём забыть, то помощник не замечал и забывал. И в памяти того же Яря предполагаемая хозяйка могла остаться просто средней смотрительницей, а то и вовсе во избежание младшей. А их были сотни, только на красном. На других кладбищах — ещё больше. А хозяйка, она везде хозяйка. На чужих кладбищах чуть меньше, на родном — совсем-совсем. Мы говорили об этом всё утро, и я находила всё больше доказательств её существования. Она могла заходить на кладбище как своя, не тревожа колокольчики и не привлекая внимания помощников, и также незаметно уходить. Могла проникать в любые склепы без посоха. Хозяйке он вообще без надобности. Земля повинуется ей без родовой поддержки. Могла подчинить любого покойника, и не так, как мы усыпить и на отходной стол, а заставить выполнить необходимое, сделать из него послушную куклу. И, конечно, стереть в прах покойника ей тоже ничего не стоит. Мне стоит. Сил Дудивнеру тоже. У нас клятвы, связанные с родовыми посохами. А у хозяйки же его нет, зато у неё бездна силы, которой с лихвой хватит и на сложные древние порчи, и на убийство пары тройки, меченых. И ещё на плащ останется. Мама за завтраком послушала меня немного, понаблюдала и указала на очевидное. Старший смотритель во мне почуял соперника. То есть я, скорее всего, на верном пути. Да я и сама заметила изменения. Вчера чуть не развалилась на куске от слов Сажина «он живой» и страха перед тюрьмой, и сегодня мне бы собирать себя, успокаивать, жечь страхи и заделывать наговорами трещины. А я проснулась цельной, собранной, какой всегда просыпалась перед испытаниями на новое посвящение, доказывать знаниями и опытом, что я достойна большего. Сегодня я проснулась такой же. Меня снова ждало испытание» на новые звания и на то, что я достойна большего. Да, не сейчас, но вообще в будущем. И утром вместо пяти деревьев я исцелила десять. И смогла бы больше. Посох потяжелел, как после одного моста. Но вспомнила про вероятный склеп и остановилась. Правда, свои законные пять часов я проспала на отходном столе во избежание кошмаров и мутного поверхностного сна с вопросами без ответов. Время сейчас такое, что соображать надо хорошо и даже лучше. А если месяц не высыпаешься, то соображаешь лишь в одном направлении, которое касается лишь тупого сжигания плесени. Спалив очередную, я встряхнула руки, достала из сумки флягу с чаем и позвала. «Ярь, хватит переживать!» «Покажи, сколько нам ещё осталось». Помощник вынырнул из сплетения ветвей и замахал крыльями. Лиственный ковёр всколыхнулся, закружился и поднялся, сплетаясь в кольцо крохотного леса. На четверть красно-рыжего, в остальном чёрного. «Ну да, почти седьмица», с досадой признала я. «Даже вчетвером». Напилась чаю и отправилась дальше. Шурша опалой листвой, в которой я утопала по щиколотку и старательно не обращала на неё внимания. Блёднору достаточно вогнать в землю посох, шепнуть наговор, и листва на сто шагов впереди, сзади и по бокам обращалась в пепел. Сзади и по бокам обращалась в Он её и убирал заодно с лечением. Но вообще-то листвы уже не так много осталось, больше, чем наполовину деревья облетели. Ещё седьмицы две — и всё. Начнутся шторма, сорвут остатки листвы, а до снега рукой подать. У Сажена осталось не так много времени, чтобы выполнить обещание. А раз он ими не разбрасывается, вероятно, он уже нашёл эту самую хозяйку, может, даже до того, как пообещал её поймать. Проверил все связи сил Дежалёны и остальных подкладов, и заподозрил определенную личность. Да либо доказательств не имел, либо она слишком ловко скрывается. «Как думаешь, Ярь?» «Думаю, пора вспомнить, о чем он говорил с утра», — заметил Ярь. «Да, с утра Сажен распотрошил мой кабинет, всунул нос во все ящики и шкафы, прихватил справку о смерти Силда Славнера и оттиск с описи его вещей, и был таков» но перед уходом велел написать в управу и узнать о погоде на ближайшие дни. «Вас мало. А если внезапно шторма?» — спросил он. «А вода осталась в доме, где вы только спите. Как без уличных фонтанов быстро понять, что и вода портится, и погода? Пиши в управу, Рдянка. Хватит нашим погодникам штаны протирать». Я немедленно вспомнила о Гулёне. И тут же забила мысль о ней подальше и поглубже. Только гулёны нам сейчас не хватает для полноты ощущений. За деревьями мелькнул алый мамин плащ, и раздалось весёлое. «Посохи убрать, руки помыть и к столу!» Я сожгла две намеченные плесени и рванула обедать. Позади меня раздалось бодрое шуршание и хруст. Блёднар тоже проголодался. А мама уже расчистила листву, создала земляной стол с лавками и выкладывала из сумки фляги с водой, полотенца, посуду. «Руки!» — напомнила она, выставляя на стол котелок с супом. Я прислонила посох к столу, взяла флягу и отошла в сторону. Можно, конечно, подвести водяную жилу, но здесь, рядом с обителью мёртвых, вода, даже чищенная деревьями, так себе. Но я решила не ждать погодников и два-три раза в день выводить из земли жилы, проверять воду. Весело зашибуршала листва, и из неё вынырнул Дарик. Подбежал к маме, зауфал и отчаянно завилял хвостом. «А точно хозяин не покормил тебя по дороге?» Мама уже разливала суп. Пёс уфнул, озадаченно поскрёб задней лапой уха и снова нырнул в листву. покопался, Пошебуршал, вернулся и, встав на задние лапки, положил на лавку очень красивый лист. На длинные стебли лапки нанизаны мелкие листочки. Темно-красные снизу, постепенно светлеющие дорожены кверху, с острыми зубчиками по краям. Редкое цветочное дерево, которых у нас растет всего пять штук. «Заслужил!» Признала мама и достала из сумки жареного морского гада на вертеле, длинного тёмно-синего морского змея. Дарик жадно схватил вертел и скрылся в листве. А мама поставила листочек в свободную кружку и выложила на большую тарелку ещё с десяток гадов на вертелах. "Куда так много?" удивилась я, оглядев стол. "Мы кого-то ждём? Два котла с супом?" Хлеб с зеленью, два чайника, гады и тарелок, ложек и чашек явно больше нужного. И, кстати, стол с лавками тоже довольно длинные. «Всегда нужно быть готовым гостям», — загадочно ответила мама, расставляя чашки. Я с невольным подозрением оглядела лес. Стены, подпирающих низкое небо деревьев, багряная кора, шатер из длинных переплетенных ветвей извилистые и мшистые, сочащиеся дымкой корни, море, шуршащее на ветру красно листвы, над нами, под ногами, повсюду. Ну и неугомонный плющ, и подходящий бледнар, бодрый, румяный, с посохом на плече и разноцветным осенним букетом в руках. Мне показалось, или я видел праховый туман, вон там. Он показал букетом в сторону стены где и лес был гуще, и серой плесени больше, чем на границе с обителью мёртвых. Но мы пока чистили именно границу, хотя Блёднер успел рассадить красный корень повсюду. «Мстишка!» — тут же крикнула я. «Выходи! Обедать!» «А мне тоже можно!» Из чёрного моста вынырнул Черем и жизнерадостно пояснил. «Отец отправил нас сюда с одним условием» чтобы языки в узел завязали и работали. «А как, Рдянка, я тебя с конца лета не видел!» Черем, как и мстишка, пошёл в мать, по-островному невысокий, обманчиво тонкий, с изящными чертами лица и гривой чёрных кудрей. «А меньше надо сплетни в Нижгороде собирать!» Попеняла я и обняла его. «Ты не представляешь!» «Как много можно узнать о наших будущих подопечных, просто посидев в чайной?» Ухмыльнулся он и крепко прижал меня к себе. «Я же не только для души, я же работаю!» И посмотрел со скрытой тревогой. «Ну ты как, сестра? Ничего пока?» «Все живы», — я улыбнулась. «А остальное ерунда. Разгребем». Мстишка вышла из моста в шаге от стола шурша вторым осенним букетом, поздоровалась, принюхалась. Тётя Риот, это же ваш сырный с помидорами?» «Да». Мама взяла черпак и завлекающе приподняла с дымящегося котелка крышку. «Посохи убрали, руки помыли и к столу». Посохи выстроились в ряд. Букеты украсили стол, руки помылись, и голодные смотрители быстро расселись по лавкам. Бодро застучали ложки, а дуряюще запахло маминым пряным сырным супом. Сильнее, чем осенним лесом. Но больше вкусного обеда и внезапной помощи радовало то, что маму приняли в нашу большую смотрительскую семью без лишних вопросов и косых взглядов. Мстишка села рядом с ней — и первым делом мимолетно обняла. А Черем улыбался ей весь обед и осторожно расспрашивал, как муж, как дети, как чайная, надолго ли она к нам. Черем вообще и мертвеца разговорит, и покойника до зевоты заболтает, и что угодно из кого угодно вытянет. За полчаса я узнала о своей семье больше, чем за эти дни. Под конец обеда Я даже заподозрила Черема в работе. Кажется, он прибыл сюда еще и по заданию сил до Смоляны и ненавязчиво вызнавал необходимые, чтобы после рассказать все своим. Мама, по-моему, тоже об этом подумала и отвечала честно, развернуто и охотно. Особенно о младших детях. Багрянки и Радину тоже пора возвращаться в смотрительскую семью. Их здесь очень ждут». И уже обожают. И да, приятно было поговорить о чём-то, что не касается шутников, странных покойников, прорех в защите и плесени, то бишь наших нынешних проблем. И вспомнить, что нас с Красным кладбищем, Блёднером, Мамой и Ярем больше, чем пятеро. После обеда мы с Мстишкой убрали в сумку грязную посуду. Мама разлила чай. Черем достал из сумки корзинку, полную крупных и душистых чёрных ягод, с черночных кустов, последних плодов в этом году. Блёднар достал корзинку с алыми. Я и забыла, забегавшись, что ряд красночей растёт у стены. И сейчас как раз время для сбора. Блёднар подмигнул и на пальцах показал. «Не переживай, мол, соберём». Из листвы вынырнул Дарик с очередной оплатой, но встретил строгий хозяйский взгляд, схватил в зубы свой вертел и убежал в лес играть. Даже если кажется, что жизнь от обилия проблем трещит по швам и в ней больше ничему нет места, то это только кажется. Есть. Всегда есть место для семьи и друзей. Добрых слов. Вкусного чая орехового печенья, душистых медовых ягод, осеннего леса, букетов из красно-желтых листьев и последних теплых солнечных лучей. Иногда и половины из этого хватает, чтобы вспомнить, что жизнь не соткана только из проблем. Вспомнить и больше не забывать никогда. И не позволять проблемам становиться частью вас, прорастая в вашу жизнь и глубоко пуская корни. Как говорила бабушка, жизнь — что дом, и тебе выбирать, чем его заполнять. И чем полезнее заполнишь, тем меньше будет места для ненужного и проблемного. Конечно, там пытается плодиться неистребимая пунцовая плесень, затягивает окна плющ, а неизвестные хозяйки решают, что тебе здесь не место. Но пока ты помнишь, как хорошо без них и как с ними бороться, то всегда отстоишь свой дом, свое кладбище, свою жизнь. За чаем Черем перешел от расспросов к своим любимым сплетням и так и сыпал забавными историями об обитателях Нижгорода. А мы слушали, грызли печенье, удивлялись и много, очень много смеялись. И Дарик прибежал уже не за вкусняшкой, а за общением. Забрался на лавку под хозяйский бок и радостно уфал, вторя нашему смеху. И даже солнце выбралось из облаков нас послушать и погреться у нашего стола, залив лес поздним осенним золотом. И я решила, что соберусь. Да, терпеть не могу готовку и прочее хозяйства. Но как только всё закончится, То соберусь и приглашу всех в гости со всем сопутствующим. Пра сил дивнар, неправильно это, что мы живем так близко, а видимся раз в месяц. Если мне страшно надолго оставлять кладбище, значит, надо приглашать к себе. Трое праховых сообщил Ярь, опустившись на мое плечо. Один с утра в упокойниках, еще двое недавние, В обители животных. Сейчас пойдёшь. Отсюда далеко?» Я с сожалением допила чай и потянулась за посохом. «Животные рядом», — свистнул Ярь. «До у полчаса пешком». Потому утром и не сказал. «Тебе не нравится просить мосты, а бегать туда-сюда — время». Я прикинула, что да. Пока уберу склепы и туда-сюда сбегаю, у меня не останется силы на вероятный спуск в склепы, который пока подвис. Из-за новых обстоятельств и беготни ищейтся по другим делам. Давай я уберу, предложила мама. А бумаги вечером в управу и хозяевам отправишь. А мы вернулись к насущному, к плесени и сообщаешь глие ее до глубокой темноты с небольшим перерывом на ужин и чай. И жгли бы дальше. Но незадолго до 11 пришла мама и строго велела всем расходиться по постелям. Немедленно. «Отличное место, чтобы наговоры отработать», заявил Черем, открывая мост. «Завтра опять приду. Может, даже с Мстишей. Как стану так и к тебе». Мстишка взглянула на брата насмешливо. «Как станешь К завтраку подниму, не переживай. И сразу же на работу выпну». Нам папа велел сидеть на красном, пока мы все не сожжем и не вылечим. Она обняла меня. Но мы совсем уж надоедать не будем, ночевать к себе, а после завтрака обратно. Жди. Черем страдальчески вздохнул, тоже обнял меня, попрощался с мамой и исчез в тумане моста вслед за сестрой. «Спасибо!» — только и успела крикнуть я. «Домой!» Строго напомнила мама. «Бумаги и управа», — покорно отозвалась я. «Помню». Хотя плесень, конечно, уничтожить бы поскорее. Она не селится там, где растет красный корень. Но уж если поселилась и обнаглела, то будет поедать деревья до победного. К сожалению. И корень ей не указ. Ни растущий, не распылённый по лесу в сухом виде. «За эти полтора дня мы, сообща, вычистили почти половину леса. Всего лишь. Но, конечно, это уже не седьмица работы, что радует. Деревья сильные. И ту же седьмицу бы потерпели». Утешающе свистнул Ярь. «Не погибнут. Я на облёт. Ну а я домой». Я заканчивала с бумагами, когда хлопнула дверь, и в коридоре зазвучал низкий голос Сажина. А через минуту Ищеед заглянул ко мне. По-обычному взъерошенный и необычно злой. Явно что-то нехорошее случилось. Сажен и на меня рассерженным зверем глянул. Я-то в чем виновата? Поинтересовалась я, поднимая голову от справки. Только рявкни, сразу вылетишь. От злой силы распирает. Три-четыре раза вокруг дома обижал. Дед говорил, ему помогала После пятого-шестого круга — точно. Сажен сердито встряхнулся и почти спокойно попросился на отходной стол. Через полчаса я достала управскую тубу. У меня управа. Иди пока поешь. Или побегай. К полуночи освобожусь, положу. Он сдержанно поблагодарил и исчез. Но дверь в его комнату хлопнула зло. Тихо из вежливости но зло. Я вздохнула. Надеюсь, похоронная метка сделает свое дело на совесть. Или ищеец меня переживет. Они все такие злые, когда им что-то нельзя или что-то не по их складывается. Силдзордан год бушевал. И еще год тихо бушевал. И до сих пор не унялся. Сохрани меня небытие от беспокойников. Такие доброжелательные душки, когда работа ладится, и такие невыносимые засранцы, когда что-то идёт не так. Хотя я думала, что это только Рушан с Зорданом такие. А, видимо, нет. Видимо, это Исчейское. Закончив с бумагами, я прихватила посох и пошла делать отходной стол. Вернее, восстанавливать вчерашний. Сажин поселился на первом этаже по соседству с Блёднером. Всё рядом. Сделаю и тоже упаду. И сама, наверное, без стола сегодня обойдусь. В моём возрасте частые отходные столы — не надобность, а злоупотребление. А насчёт ищейца? Надо хоть его возраст узнать для приличия. Если ему меньше пятидесяти, то частые столы будут вредить. Заходи, проворчал Сажен, когда я стукнула в дверь. «Поразительный порядок, надо же, который портит лишь гора земли у окна для отходного стола и очень сердитый ищеец на подоконнике. Саш, тебе сколько лет?» Я провела посохом по земле, разравнивая ее. «Если далеко до пятидесяти, то сегодня и все. Следующий, в лучшем случае седмицей через две» и по очень большой надобности. «Далеко», — недовольно буркнул он. «Я на два года старше тебя». «Ну, извини тогда», — я начала чертить на земле знаки. «Потом справляйся сам. Эта новость ещё больше подпортила его дурное настроение». «Рубаху снимай». «Зачем?» «Затем. Я же вчера всё объяснила. Ткань цепляет знаки. Повредить можешь». И штаны. Да хоть голышом ложись. Повторяю, голым даже лучше. Ничего не зацепишь. Он холодный. Через пять минут тебя это волновать уже не будет. И опять без подушки. И это тебя через пять минут волновать не будет. Зашуршала, расстегиваясь, рубаха. А почему тогда покойники одетыми спят? «Потому что они покойники, Саш. Они мёртвые. У них ничего не чешется, не зудит, не затекает и не мёрзнет. Они лежат брёвнами, годами. А мы живые. Дальше разницу объяснять? Снова?» «Штаны не сниму. Холодно. ну стол и правда холодный. И вчера мы из-за штанов чуть не поругались. Ищеец в них так вцепился». Будто сроду перед женщиной не снимал. Сегодня мне продолжение не нужно. Это ты мне про холод говоришь? До зимы в одной рубахе бегаешь и в подштанниках по снегу скачешь. Штанины тогда закатай. Меня работа греет. Я в неё душу вкладываю. А сейчас работы нет. Я по-боевому перехватила посох. «Саш, первый час ночи». Я устала и хочу спать. закатываешь штанины и ложись. Это что за детские капризы? Повыше, выше колен. Рдянг, посохом не маши, зашибёшь ещё. А мы вообще-то иногда уязвимые. Ложись уже! Зарычала я. А то выгоню к праху. Или изгонишь. Сажен, наконец, вытянулся на столе. И изгнать могу. Я начала быстро чертеть по краю стола сонные знаки. «На седмицу? На месяц? На год? Навсегда?» «Не, навсегда — это слишком страшно». Он поёжился. «Навсегда не надо. Давай не больше, чем на год, если совсем достану, а?» «Ну, на пять. Край, чтобы я через двадцать лет вернулся. Но не навсегда. но люблю я твоё кладбище. Как дома здесь». Я не ответила. Я рисовала знаки по краю. А ещеец наоборот, успокоился, расслабился, задышал ровно. Я быстро закончила работу, вонзила в последний знак посох и прошептала наговор. Знаки вспыхнули алым, и над столом повисла сонная дымка. Сейчас тоже на стол лягу. Я могу долго терпеть и молчать, но если меня достанут, Полночи злиться буду, а то и до утра проворочаюсь. А у меня же плесень, помимо прочего. С минуту я понаблюдала за знаками. Нормально. Сажен совсем успокоился, даже посапывать начал. Пока я не отвернулась. Родианг, погоди. И он явственно зевнул. Саш, спи уже. Нет, стой. Ты это, извини. И подумай. Над твоим поведением, ядко отозвалась я, загоняя огоньке в шкаф. Комната погрузилась в сумрак. Лишь ярко горели знаки отходного стола, да в очаге возилось несколько согревающих огоньков. Нет, ещё снова зевнул и пробормотал. Над тем, что услышала. Я же старался. И всё, уснул. Старался он, «Меня до рычания рассердить! Это надо постараться! Не спорю!» Я вышла из комнаты, закрыла дверь, вернула посох в угол прихожей и заглянула на кухню за чаем. Все спят. Даже блюдно раздариком недавно вернулись. И мне пора. Успокоюсь только. Там, где меня всегда отпускает. На крыльце. С чашкой чая. И там, остыв... Во всех смыслах этого слова ночи стали совсем холодными. Я мысленно вернулась к странной просьбе Сажина. «Подумай над тем, что услышала». «А что я, собственно, услышала, опустив припирательство про подушку и штаны? Не маши посохом, мы иногда уязвимые. Изгоняй не больше, чем на год или на пять» чтобы я через 20 лет вернулся как дома здесь я задумчиво приникла к кружке это походило на подсказку прямо сажен не скажет вещейские клятвы не позволят а вот так между делом вроде как ругаясь так выходит можно а почему обязательно надо поругаться безумие ослабляет клятвы Свистнул Ярь, пролетая над домом и оставляя в небе мерцающий след. Злость, значит, тоже. И сам на что-то рассердился, и меня достал. И где-то между его злостью и моей появилась прореха. Ярь сел на перила крыльца. И она пропустила немного сведений. «Не маши посохом», — тихо повторила я. «Мы иногда уязвимы. Мой посох для ищейцев опасен. Посох старшего смотрителя? Выходит, да. Помощник склонил хохлатую голову набок. И выходит, так сажен намекает, что ему понадобится помощь, не только мое кладбище, как западня, но и моя помощь, как старшего смотрителя. Для чего? Изгоняй не больше, чем на пять лет. Ярь встряхнулся. Край, чтобы через 20 лет вернулся, потому что как дома здесь. «Наша неведомая хозяйка», — предположила я, — «она возвращается спустя 20 лет изгнания? Домой? Или всё-таки через пять? Или через год?» — свистнул он. «Важно, что она изгнанная, и относительно недавно я глотнула чаю» а их вычеркивают из всех наших списков. Изгнанную бесполезно искать в списках помощников, зато ее точно вспомнят. Не так уж часто мы кого-то изгоняем. Похоже, он ее нашел, Ярь. Саш ее вычислил. А поймать сил не хватает. Не потому ли он такой злой на весь мир вернулся? Попробовал. А не получилось? Не удивил. Насмешливо просверистел Ярь, она хозяйка, а парень на два года тебя старше, мальчишка. Дед говорил, у ищейцев нет возраста, напомнила я, неважно сколько им, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят или сто. Они рано начинают и обучены ловить даже двухсотлетних, Рушин как-то хвастался, что в 22 года поймал своего первого столетнего нарушителя. Им главное быстро вычислить, и неважно, сколько силы и опыта у преступника. Амулет выравнивает их силы и даёт огромное преимущество, если преступник — это то самое задание, на котором ищейца нельзя убить. Или всё же можно? Ярь нахохлился. «Написать Рушину?» — я допила чай. «Вдруг объяснит. Хоть как-нибудь, хоть окольными путями. Мы с тобой очень мало знаем об ищейцах. И, кажется, о посохе старшего смотрителя». «Никому из твоих предков ищейцев убивать не доводилось», — уязвлённо свистнул помощник. «Но ищейцы с этим сталкивались. Рассажен знает. Я встала. если, конечно, Это необычные мои домыслы. «Доброй ночи, Ярь!» — попрощалась я. «Спокойной, Рдяна!» А дом я закрыла. С некоторых пор мы решили запираться. Я сполоснула на кухне кружку, поднялась на второй этаж, постояла в коридоре и вместо спальни пошла в библиотеку. «Нет, читать сейчас я ничего не буду». Мне осталось поспать, в лучшем случае, часов шесть. Просто соберу необходимые книги в стопку. Что-то вспомню из дедовых объяснений, просто глянув на название. Что-то пролистаю между делом. А об остальном распрошу завтра Блёднара. Для начала. И о посохе, и о бещейцах он точно знает больше. Он и учился как надо. В свое время и своим путем почти добрался до посоха старшего и по храмовой работе явно много общался с ищейцами. «Не хочу сажи терять, До скончания времен буду снимать его с деревьев последним мостом. Если нужно, лишь бы сберечь». Такими ищейцами не разбрасываются. Таких надо выручать, кормить и отходной столом при надобности творить. И вообще, Он, похоже, начал мне нравиться. Дело своё знает, от проблем не бежит. Без нужды никого не хватает, скучать не даёт. Слушать и слышать умеет. Обнимать тоже. И спящим без рубахи на отходном столе выглядит привлекательно. но ну, бесконечные его деревья — это такая мелочь, по сравнению с древними порчами — и плесенью во главе с вероятной хозяйкой. Я сложила справочники на прикроватную тумбочку, закрыла окно, задернула шторы, переоделась, забралась под одеяло и моментально уснула без столов и наговоров. И всю ночь мне снилась неуловимая тень валом, которая непрекаянно блуждала по кладбищу и что-то искала, искала, искала. А где-то вдали, за кладбищенской стеной, был ветер, и зло билось о скалы, растревоженная стихия. И кладбище снова дрожало, как тогда, когда оно созывало помощников, как тогда, когда боялась.